В знойный день рыба утке сказала: "Беда! Неужели в наш пруд не вернётся вода?" "Вот когда нас зажарят", ответила утка безразлично. "Хоть море здесь будет тогда".